Обстоятельства. Основные виды обстоятельств. Обстоятельство это второстепенный член предложения, который обозначает признак действия или другого признака. Поэтому обстоятельство обычно зависит от сказуемого. По своим значениям обстоятельства делятся на следующие: Основные группы. Первое. Обстоятельства образа действия отвечают на вопросы. Как? Каким образом? Например, костер горел жарко. Как горел. Он работал, не покладая рук. Как работал? Вторая. Обстоятельства степени отвечают на вопросы. Как? В какой степени? Например, город изменился до неузнаваемости. В какой степени? Третье. Обстоятельства места отвечают на вопросы. Где? Куда? Откуда? Например, мы собирали грибы и ягоды в лесу. Собирали где? Артисты приехали откуда? Из города. Куда? В нашу деревню выступать. Четвёртое. Обстоятельства времени отвечают на вопросы когда, как долго, с каких пор, до каких пор. Например, вчера он вернулся домой. Когда он вернулся? Вчера. Она отдыхала с каких пор? Сначала и До каких пор? До конца лета. Пятое. Обстоятельства, условия отвечают на вопрос «При каком условии?». Например, при наличии таланта он смог бы заниматься музыкой лучше. При каком условии? При наличии таланта. Шестая. Обстоятельства, причины отвечают на вопросы «Почему?». Отчего? Например, из-за аварии на дороге движение было перекрыто. Почему движение было перекрыто? Из-за аварии. Седьмая. Обстоятельства цели отвечают на вопросы «зачем?», «для чего?». Например, я написала письмо, чтобы пообщаться с тобой. Написала письмо «зачем?» чтобы пообщаться. Восьмая. Обстоятельства уступки отвечают на вопросы, несмотря на что, вопреки чему. Например, вопреки моим запретам она пошла в лес. Вопреки чему? Запретом. Несмотря на плохое самочувствие, ученик пришел в школу. Несмотря на что, на плохое самочувствие. Обстоятельства обычно бывают выражены наречиями или существительными в форме косвенных падежей с предлогами или без предлогов. Кроме того, обстоятельства образа действия, времени, причины, цели и условия могут быть выражены деепричастными оборотами, например, Бегут, играя на солнце, шумные ручьи. Бегут как? Играя на солнце. Деепричастный оборот «играя на солнце» является обстоятельством образа действия. Обстоятельство цели может быть выражено неопределенной формой глагола. Например, «Мать приехала зачем? Повидать меня». А обстоятельства образа действия сравнительными оборотами с союзами «как», «словно», «будто», «как будто». Например, мальчик ловко, будто обезьянка, взобрался на дерево. Взобрался как? Будто обезьянка. Запомни правила. Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами. Выделяются запятыми, например, «Вдали желтеют, как бледные пятна, огни фонарей».